Глава 1. К северу от Эльсильвара, за Гирским проливом, лежат два крупных острова: Антики и Гаураж. Гаураж известен своими медными и серебряными рудниками, а Антики воинственным и непокорным населением. С времён распада империи порядка антикейцы не переставали беспокоить берега Эльсильвара и Вайшерские острова, нередко заплывали в выплаканное море, а иногда отправлялись ещё дальше на север. Сальгердским островам, чтобы пограбить таких же морских разбойников, какими были и сами. Эль-Сильвар неоднократно покорял Энтики, но стоило армии южан покинуть остров, как население устраивало бунт, вырезало гарнизон и коллаборационистов и принималось за старое. В конце концов, Эль-Сильвар изменил политику и, оставив попытки покорить Энтики силой, стал покупать верность энтикейских кланов и приглашать на службу их дружины. Это оказалось удачным решением, потому что хотя Антикия расцвёл, золото изменило сердце антикийцев. Прежде всецело принадлежавших Ульвару, богу гнева, пиратских набегов становилось всё меньше. На побережье Антики росли города, и узкие северные корабли, прежде перевозившие только бойцов, всё чаще стали использоваться для перевозки товаров. Далькорн, некогда выбранный королём вольными людьми на Тинге, объявил о том, что отныне верховная власть станет передаваться по наследству. Случился бунт, но слишком многое к тому времени успело измениться на Антики, и в кровавой гражданской войне Делькорну сопутствовал успех. Отвергавшие чужих королей антикейцы в конце концов покорились своему собственному, и новый порядок вещей закрепился на острове. Потомки Делькорна заключали браки с герцэгскими семьями Лавгора, Браши и Маука, В результате чего троны Энтики стали занимать короли, в желах которых или сильварской крови текло больше, чем энтикейской. Не все были довольны таким положением дел. Незадолго до того, как Хельстальфар стали покидать рыцарско-магические ордена, позже названные изгнанными, униженные и лишённые многих своих привилегий кланы вступили в заговор с Катольдом, одним из дальних родственников тогдашнего короля Энтики. Он обещал ему свою поддержку в обмен на возвращение вольностей. Король был предательски убит, как и его самые верные слуги. Прочие же покорились, а внучка короля была взята катольдом в жёны. Укрепив свою власть, новый король придал казни своих бывших союзников, как самих предводителей кланов, так и их семьи, чем спровоцировал очередной бунт, вскоре впрочем, подавленный Именно в этот год два рыцарей стальфарских ордена высадились в Мензале и Курбейке. Эльсильвар переживал не самые лучшие времена. Многие его регионы были разорены из-за неурожая и борьбы за власть, которую вели между собой три претендента на трон. Ордена обладали огромной магической властью и были уверены в том, что быстро покорят эту страну. Один из претендентов присоединился к ним, другой, выжидая, затаился на юге. Третий, принц Ликхан, стал объединять под своими знаменами всех, не желавших покоряться захватчикам. Ордена наступали, а союзники Ликхана терпели одно поражение за другим. Хотя армия Ильсильварского принца и превосходила армии обоих орденов, и вдобавок ордена действовали порознь, орден Семириады на северо-востоке государства, орден Золотого огня в центральной и юго-восточных его частях Однако положение Лекхана представлялось многим безнадёжным, ибо рыцари орденов превосходили защитников Эльсильвара как воинской, так и магической подготовкой. Заморские колдуны вызывали огненные дожди и насылали теневые бури, создавали иллюзии и превращали дисциплинированных солдат в неуправляемые, обезумевшие от страха орды. Лекхан проиграл три сражения, но сумел сохранить часть армии и готовился дать под Дангилатой решающий бой. Именно тогда в его дворец пришли двое: мужчина с осанкой воина, но не имевший при себе ни доспехов, ни какого-либо оружия, и женщина, которую этот мужчина почтительно называл госпожой настоятельницы. Стража не приняла их всерьёз и не пожелала пропускать к принцу. И тогда мужчина голыми руками поколечил несколько десятков вооружённых людей. Обеспокоенные шумом рыцари из свиты ликхана пытались задержать пришедших, но не успели ни больше стражников. Придворные маги использовали против пришедших свои самые сильные заклятия, но женщина легко обратила эти заклятия против самих чародеев. Ликхан ожидал смерти, но, как оказалось, эти двое желали всего лишь поговорить с ним. Он выгнал из тронного зала придворных и приказал стража не беспокоить его и его гостей. Неизвестно, о чем они говорили с принцем и какую цену назначили за свою помощь, но известно, что некий договор был заключен. Затем пара разделилась. Мужчина по имени Хазор, забрав половину эльсильварской армии, отправился к наступавшему с востока ордену Семирамиды. Женщина же, носившая имя Кертаин, выступила вместе с ликханом на юг, но вскоре покинула лагерь, наказав принцу продолжать движение навстречу ордену Золотого огня. Прошла неделя, и под Абитом состоялось первое из двух сражений, определивших дальнейшую судьбу эльсильвара. Адепты Семирамиды полагали, что одержат верх без особых усилий, но всё изменилось, когда придворяя сражение, Хазор превратился в клинок из сияющей голубой стали и устремился к захватчикам. Магия, в которой орден Семирамиды был искусен более, чем любой другой из орденов, оказалась бессильна повредить этому живому мечу. Он же убивал рыцарей и руководителей ордена с необыкновенной лёгкостью, и никакие доспехи не могли устоять перед его натиском. Когда в лагере Семирамиды начался хаос, по нему ударили Ильсильварские войска. Магистр и пятеро из семи кардиналов Семирамиды погибли. Орден был полностью разгромлен, и лишь малой части прибывших в Ильсильвар удалось спастись бегством. Позже они покинули страну на одном из своих кораблей. Два кардинала выжили лишь потому, что не участвовали в бою, находясь в тот день вдали от основного лагеря, занимались упрочнением положения ордена на захваченных территориях. Узнав о поражении, они немедля бежали и позже сумели восстановить орден Семирамиды. Вскорести состоялась ещё одна битва на юго-востоке, и она была даже более поразительной, чем разгром Семирамиды на севере. Магистр Золотого огня обвинил часть кардиналов в измене и приказал другим своим приближённым арестовать их, а не желающих сдаваться убить на месте. Начался магический бой, во время которого погибло не только большая часть верных магистру, и все изменники. но также множество рядовых членов ордена. Когда бой был закончен, магистр добил оставшихся верных и принял облик настоятельницы Кертайн. Видевшие это превращение, говорили, что столь совершенной и искусной была игра Кертайн, что будто бы сам князь лж в её облике проник в расположение ордена, и избавившись от настоящего магистра, нацепил его личину и разрушил орден изнутри. Вторую армию Лекхана, отправленной на юг, и водительствуемой самим принцем осталось лишь разбить остатки армии захватчиков и вернуть покоренные ими земли. Поскольку все высшие, посвященные этого ордена, погибли, то восстановиться после поражения он уже не смог. Совершив все это, Хазор и Кертайн исчезли. Поначалу многие гадали, кто они и для чего оказали содействие Ильсильвару в этой войне. Но никто не сомневался, что приходившие к Ликхану были двумя могущественными бессмертными – ибо смертному человеку не под силу совершить те чудеса, которые показали они. Что до цены спасения, то о ней ходили разные слухи. Одни говорили, что эти бессмертные происходили из глубин ада, и Ликхану пришлось заплатить своей душой за их помощь. Другие утверждали, что Хазор и Кертайн являлись воплощениями божественных духов, оберегающих Эль-Сильвар, и потому ничего не потребовали от принца. Третьи полагали, что последовавшие изменения в религиозной политике Эль-Сильвара каким-то образом увязаны со всеми этими событиями. Ликхан, ставший королём, изгнал из страны гешских священников, ограничил власть собственного духовенства, изъял в государственную казну многие земли и строения, ранее принадлежавшие монахам, открыл школы и университеты и повелел учить, что знание, обыденное и колдовское, обретается человеком самим, не являясь милостью или сверхъестественным даром. вкладываемым князьями света и их ангелами в умы людей, что вся вселенная заключена в человеческой душе и что боги живут за счёт человеческой веры и порождены ею, а если вера иссякнет, боги ослабнут и сгинут, что сами светила, время и бытие берут свой исток в человеке. За все эти воззрения в Геше объявили Лкхана еретиком и прокляли как его, так и подвластную ему страну. Реформы короля и проклятия настроили против него многих. Он не процарствовал и семи лет, как был отравлен, а занявший его престол кузен был вынужден вернуть священству некоторые его права и привилегии, дабы проклятие, наконец, было снято. Переговоры еще шли, когда Хальстальфар покинула последняя группа изгнанников. Орден Лилии и Орден Крылатых Теней заключили военный союз. Смута и разброд в Альсильваре Геерское проклятье и чистолюбивое желание добиться успеха там, где потерпели неудачу два других ордена, побудили Лилию и Тень предпринять новую попытку захватить эту страну. Однако орден Лилии не сумел даже высадиться на берег. Когда хальстальфарская флотилия подошла к Эльсильвару, к флагману приблизился ялик, которым управлял старик. Без каких-либо предупреждений он принял облик меча, убил всех на флагмане, пробил борта нескольких кораблей И лишь после этого убрался в своясе. Орден Лилий избрал нового магистра взамен убитого, и кое-как починив корабль на одном из ближайших островов, направился на север. Некоторые говорили, что этот страшный старик потаревший Хазор. Другие указывали на то, что видевшие Хазора описывали иной рост и иные черты лица. Крылатые тени высадились южнее и повторили судьбу Ордена Золотого огня. Поначалу всё шло успешно. Однако перед решающим сражением магистр был убит, а между кардиналами началась колдовская дуэль. Войска Эль-Сильвара, куда как более слабые, воспользовались моментом и разгромили захватчиков. К счастью для теней, более половины их ордена уцелела. В Хальстальфаре они собрали значительное войско, и за один раз перевезти всех через море было просто невозможно. Корабли ушли обратно в Хальстальфар, а следом за ними прибыла весть о поражении теней и лилии. Теперь следует вернуться назад и рассказать, что произошло с единственным уцелевшим орденом из тех двух, что первыми пытались высадиться в Эльсильваре. Погрузившись на корабль, адепты Семирамида двигались вдоль береговой линии на север, ибо гордость не позволяла им вернуться в Хельстольфар. Так они добрались до Антики и предложили свои услуги королю Катольду, положение которого после расправы с лидерами кланов и их семьями было очень непрочным. Катольд позволил ордену поселиться на острове, обязав Семирамиду оказывать военную помощь королевству. Позже рыцари Золотого Огня также добрались до Энтики и здесь влились в ряды Семирамиды, способствуя укреплению и восстановлению этого ордена. Спустя несколько лет, когда в Эль-Сильваре еще правил Ликхан и положение его казалось прочным, Эль-Стальфар покинули орден полумесяца, возглавляемый бессмертным Элгаром Атфитритом, И Орден свинцовой горы, возглавляемый Таргак Йельдефом, они не пытались завоевать себе землю в Ильсильваре или где-либо ещё, но прямо отправились на Энтики и там присегнули к Атольду. Потерпев неудачу Лилия и Тень вскоре присоединились к ним. И того, менее чем за 10 лет, хоть Стальфар покинули шесть магических орденов, один был уничтожен, а три из пяти оставшихся Лиле и Мечту когда-нибудь вернуться в Ильсильвар. и предать эту страну огню и мечу, мстя за унизительное и бесчестное поражение. Катольд отдал ординам восточную часть Антики, где они возвели Асфилосту, большой укреплённый замок с пятью высокими башнями по бокам, каждая из которых принадлежала одному ордену, и низкой и широкой башней в центре, где находились зал совета и общая трапезная. Владения Семирамиды лежали к северу от Асфилосты, владения горы к западу, владения полумесяца к востоку. Владение Лили к юго-западу, владение Крылатых теней к юго-востоку. Спустя 37 лет, в год, когда на небе появилась зловещая комета в виде змеи, предвещавшая скорые несчастья, эпидемии и предательства, ордена уже давно и прочно обосновались на острове. В целом они вели мирную жизнь, восстанавливали свою численность, укрепляли положение и оттачивали магическое искусство. Чтобы не разучиться воевать, они приняли участие в нескольких военных кампании на Вильдмарском архипелаге и даже помогли наследнику Катольда захватить соседний Сент-Тики Гаураж. Было несколько морских сражений с Эль-Сильваром, в которых ордена одержали верх, и это вновь убедило их в том, что без помощи бессмертных Эль-Сильвар никогда бы не смог оказать им достойное сопротивление. Ордена предпринимали экспедиции даже на север. К диким островам, населённым троллями, драконами и иными чудовищами, учёные ордена Семирамида искали средства подчинить своей воле драконов, но за все годы необходимых для этого заклинаний они так и не сумели соыскать. В одну из прохладных сентябрьских ночей Кельмар Айо, командор ордена Лилии, в сопровождении двух оруженосцев, обходил юго-западные стены и башни Асфилосты. Сначала внутренние, затем внешние. Поскальсав в каменные дворы, бегло оглядывал просторные галереи и навесы. Каждый из орденов охранял свой участок крепости, и стражей на юго-западном участке командовал Кельмар. Последнюю неделю, в связи с безумной атакой бражского герцога на порт Терана, караулы были удвоены, а крепость переведена на военное положение. И нарушения устава, на которые прежде могли бы закрыть глаза, стали чреваты карцером или работами на кухне. Тизак Роддельф Сдавший смену Кельмару, отправил двоих на кухню за то, что улеглись у стены и чесали языками вместо того, чтобы поглядывать по сторонам. А сам Кельмар в предыдущее дежурство оччастливил неделей карцера рыцарей двух мистериалов, вздумавших протащить в караулку выпивку. Обход Кельмара завершился на барбакане, защищавшем ворота. Трое солдат, сидевших у жаровни с огнём, поспешно вскочили и приветствовали командира, отвечавший за пост рыцарь и пожилой мистериал. Стоявши у самых зубцов, молча от salutovali Кельмару. Кельмар перебросился несколькими словами с рыцарем и его подчинёнными, а затем подошёл к зубцам. Находившегося там министериала Хейна Цернана, он хорошо знал. Хейну было уже за 35, когда Кельмар, четырнадцатилетний мальчишка из барсучьего клана, был принят в Орден Лилии и стал оруженосцем при рыцаре Кае Дифдельте. Хорошо помнившим исход из Бардкенда и сокрушительный разгром в Эльсильваре, Прошло 20 лет. За это время Кельмар был посвящён в рыцари ордена, затем стал командуором, и многие полагали, что если он не совершит за следующие 10 лет никаких серьёзных промахов, то сможет подняться ещё выше, пройдёт высшее посвящение и станет одним из кардиналов ордена Лилии. Хейн же так и остался министериалом. Не обладавший, в отличие от Кельмара, колдовским даром, он мог бы рассчитывать на продвижение по карьерной лестнице лишь в случае большой удачи. исключительных способностей или наличия связей в руководстве ордена, но за всё время службы удача Хейну так и не улыбнулась. Исключительных способностей он не имел, как и высоких покровителей. Впрочем, нельзя сказать, чтобы Хейн был как-то особенно недоволен своей судьбой. Простолюдин по происхождению, находясь вне ордена, он бы имел намного меньше, чем пребывая в нём. Хейн привык к своему месту и довольствовался им, не претендуя на большее и не забывая своих обязанностей. И был одним из тех, к кому Кельмар относился с уважением, несмотря на различия в ранге. Кельмар стал командором, но не забыл, как Хейн во внутреннем дворе крепости тренировал его и других подростков, уча их пользоваться оружием и сражаться в строю. Кельмар пожал руку пожилому министериалу и облокотился на каменный зубец, оглядывая окрестности. "Ну что, всё тихо?" спросил он для проформы и, не дожидаясь ответа, задал вопрос не по службе. "Уже вернулся? Что там с твоим внуком?" Кельмар знал, что пожилой министериал пару дней назад брал увольнительную для того, чтобы съездить к семье. Отпускать его в связи с военным положением не хотели, как и любого другого солдата. Но всё же он сумел переубедить своего командира. Причина была весомой: самый старший из его внуков оказался при смерти, и министериал боялся уже не увидеть его живым. Эйн поморщился, услышав вопрос. Полез на спорное дерево. Кто быстрее, значит? Ну и упал с него. Расшибся страшно, думали, помрет. Поначалу хотели в крепости его везти. Хейн помолчал, покачав головой. По негласному обычаю не только рыцари, а сфилосты, но и члены их семей имели право рассчитывать на медицинскую и колдовскую помощь со стороны чародеев пяти орденов, пусть и не всегда, а лишь в самых исключительных случаях. Но не довезли бы мы его. Он опять помолчал, и Кельмар не стал торопить министериала, предоставляя Хейну возможность говорить так, как тому было удобно. Ведьма хороша, наконец сказал Хейн из этих из трисагузок. Он краем глаза посмотрел на командира, не зная, как тот воспримет упоминание клана, с которым у Барсуков была старая кровавая вражда. "Да", сказал Кельмар, и голос его был спокоен и ровен. "Ведьма у них сильная". Перед его глазами промелькнула картина, свидетелем которой он был почти 30 лет тому назад. Исходящий дымом, орущий от боли барсук Кожа которого по всему телу свёртывалась от мирала, обнажая кровавое мясо. Мать выгнала мальчика на улицу запретив смотреть на умирающего мужчину, приходившегося ей братом. Но ещё много ночей после того, как крики проклятого утихли, Кельмар боялся заснуть, ибо во сне к нему приходил дымящийся человек без кожи, оставляя за собой кровавые пятна следов. Кельмара тогнало воспоминание. Всё это уже давно не имело для него никакого значения. Когда он пришёл в Орден, о всех старых клятвах и вражде между родами следовало забыть, и он старался следовать этому принципу даже тогда, когда под его началом оказывался кто-нибудь из тресогузок или волков. Ага, сильные, подтвердил Хейн. Это поборожило над маяком чего-то, водой побрызгало, дым окутило, так он сразу и на поправку пошёл. Уж на следующий день глаза открыл и говорить стал. Правда, пока тихо совсем, с трудом. Но думаю, если так и дальше пойдёт, нечего мне тут рассиживаться. Потому и вернулся на день раньше. "Что ж, бывает и от тресогузок польза", признал Кельмар. "Откуда только взялась она там у вас?" "Да вот, прибилась, то ли прогнали её, то ли сама ушла от своих. Ложная она немного. Не в себе, то есть. Болтает всякое". "Да? Интересно. Что же она болтает?" хейнцернан пожал плечами. "Всякое". Топ в голову ей только взбредёт, то и говорит. Говорит, мол, скачет на змеиной комете ма от демонов, на мать это уже не мать, а мужчина. Кельмар рассмеялся, услышав ответ. Как это понимать? Да никак, ответил Хейн. Говорю же, блажная она, с головой не дружит, но о дела своё знает, а это самое главное. Кельмар хмыкнул и спросил у другом: Что у вас говорят о Терана? Перепуганы все. Как узнали про флот брашского герцога? Стали собирать барахло и закапывать, что по ценней, в огородах. А потом, как второе известие пришло, напугались еще больше. Откуда только взялись эти твари? Недоброе что-то пришло в Терана. Пусть даже город и цел остался. Командор Лилии задумчиво кивнул, соглашаясь. Холдор, герцог Браша, обложил Терана с моря и с суши. По неизвестным причинам он медлил до наступления сумерек. А когда решил нанести удар, небо и землю объяла тьма. И вот мы вышли из чади ада, кошмарные, многочисленные, невообразимо алчные и уродливые, и немедленно набросились на Эльсильварцев. За считанные минуты уничтожив как их армию, так и их корабли, самое поразительное состояло в том, что тарана и окрестные деревни чудовища не тронули, а после разгрома исчезли во тьме столь же внезапно, как и появились. Зашедшее утром солнце осветило горы трупов на полях вокруг города и обломки кораблей на море. Военное положение, введенное при первых известиях о появлении Бражского флота, не снимали по двум причинам. Во-первых, атаковать антики силами лишь одного герцогства было глупо, а значит, где-то могли бы раздеть волны союзники или наемники Халдора. Во-вторых, сила, защитившая Тирана, обеспокоила ордена еще больше, чем нападение южан. Избирательность демонов в выборе целей свидетельствовала о том, что ими кто-то управлял. Многие полагали, что сил обычного мага на подобное никак не могло хватить, а значит, действовала либо группа демонологов, либо бессмертный, сила которого происходила от нижних миров. Но что могло понадобиться демонологам или тёмному бессмертному здесь, на острове, этого никто не знал. Но на всякий случай ордена готовились к войне. Высшее руководство изгнанных орденов собралось в Асфилосте и ожидало дальнейшего развития событий. Спяоны крылатых теней были направлены в Тарана, но пока никаких определённых известий от них, насколько было известно Кильмару, не приходило. Впрочем, могло быть и так, что тени уже вынюхали все секреты, но они спешили делиться ими со стальными. Заключившие союз ордена, хотя и сотрудничали друг с другом, однако оставались весьма далеки от безоговорочного доверия. Там было ещё кое-что. Сегодня или завтра в крепость должен прибыть король, сообщил Кильмар Ая. Так что смотрите в оба. Энклет удивился Хейн. Что он тут забыл? Не знаю, командуор пожал плечами. В письме, которое он прислал нам из Тарана, об этом не говорится. Вот так дела. И как он только успел? Он только-только до порта из своего Кайоле должен был добраться. Он был в Таране неделю назад, это совершенно точно, ответил Кельмар. Письмо было вручено Ганцу на следующий день после разгрома Ильсов. Некоторые полагают, что он был в городе и в ту ночь. Командор не стал заканчивать мысль, предоставляя ветерану Лили и самому сделать вывод. Так что же, это он всё устроил? Удивился Хейн. Облака тьмы, накрывшие город, демонов это он призвал? Вряд ли. Колдовской талант Инкледа невелик. Не исключено, что втерана показал свои силы кто-то из его свиты. Но о фигуре столь сильного колдуна в святи Инкледа я до сих пор ничего не слышал. И все, с кем я говорил, тоже. Скорее уж его величество хочет узнать от нас, какого чёрта происходит на его острове, магическую безопасность которого мы некогда обязались блюсти. Но если он был в Таране в ту ночь, может, сам порадует нас какими-нибудь интересными известиями. Это было бы неплохо, согласился Кельмар. Подошли рыцари Лилии у Гларшея. отвечавший за караул на Барбакане, и Дольн-Кайе, оруженосец Кельмара. «Командор, не знаете, когда выдадут жалование?» — спросил Углар. «Задерживают уже неделю, а у меня свадьба». «Не знаю», — ответил Кельмар. «Свадьба подождет». Углар, красивый, подвижный и общительный, происходил из Соболиного клана. Он был склонен к фамильярности и не слишком дисциплинирован, а женских сердец им было разбито без счета. Кончились его похождения тем, что отец очередной хмурённой крестьяночки пожаловался в исфелосту на насилие, ученённое над его дочерью, и предъявил в качестве доказательства беременную дочь. Дороживший своей репутацией орден Лили надавил на рыцаря, заставив его согласиться на брак. В отличие от Эльсильвара, где крестьяне не владели землёй, а арендовали её у феодалов и были в имущественном плане полностью зависимы от них или от Энавара и алмазных княжеств, где простые люди на земле сеньора приравнивались к бесправным рабам, на Энтике положение земледельцев было другим. Земли принадлежали кланам, и хотя статусные и имущественные различия между членами одного клана могли быть огромны, но о том, что даже последний из клана является членом большой и влиятельной семьи барсуков, медведей или соболей, не забывали. Личное оружие на Энтике было запрещено лишь рабам. Простые же земледельцы оружие имели – Умели им пользоваться и по доброй воле шли за своими предводителями, когда те затевали очередной пиратский набег на землю материка или на соседние острова. Друзья Углара полагали, что он воспротивится давлению ордена, не желая прощаться с весёлыми деньками. Но тот не стал упираться, полагая, видимо, что вынужденный брак не станет большим препятствием к пирушкам и любовным похождениям в других поселениях. Ибо отследить все перемещения рыцаря Асфилосты семья жены вряд ли сумеет. Ага, подождёт, рассмеялся Углар. Папаша её грозился мне всё, что можно отрезать, если опять свадьбу отложим. Нас насях она. Свадьбу сыграть хотим до того, как радит. Эй, от Халдору скажи, стрял Хейн. Что мол ошибся он с атакой и неудачное время выбрал. Не учёл, что у тебя скоро свадьба. Засмеялись все. Даже Командор улыбнулся. А разве удачное? хмыкнул Углар. Тут его размазали в раз. Знать бы ещё кто размазал, подал голос Дольн, которого должны были посвятить в рыцари ордена через 2 или 3 месяца. И как бы потом этот кто-то к нам бы не пришёл. А я вот думаю, это как раз было бы неплохо, отмахнулся Углар. Повеселимся хоть. Я уж точно повеселюсь, усмехнулся Кильмар. Когда из тебя демона омлет сделают. Углар принял расстроенный вид. Эх, не любят тут соболей. Что это? Вдруг воскликнул Хейн, вглядываясь в тёмный мир за пределами крепости, и его взволнованный тон остудил веселье. Кельмар повернул голову и несколько секунд смотрел в темноту. Обычная ночь. Где? Вон. Хейн вытянул руку, показывая на холмы вдалеке. Что-то мелькнуло. Уверен? спросил Углар, рисуя в воздухе знак лилии. Там, где он проводил пальцем, оставалась светящаяся линия. Да, вот опять. Теперь заметили все. Четыре рыжие точки там, где проходил открытый участок дороги, петлявший между высоких холмов. Кельмар последовал примеру Рицри, быстрым, привычным движением сотворил зримый образ ключа. Сотканный из света лилия повисла перед ним, источая вокруг себя крошечные сияющие огоньки, насыщая пространство силой и волшебством. Кельмар воспользовался аспектом ключа, усиливающим чувства. Вдохнул аромат призрачного цветка и ощутил тысячи запахов. услышал шаги и разговоры солдат на всей юго-западной стене, увидел, как светлеет ночь. Когда он вгляделся вдаль, мир как будто сместился, и далёкое стало близким. Четыре рыжие точки превратились в четыре факела, что несли скачущие ко свилости всадники. Один из всадников нёс знамя, и хотя Килмар не мог ещё рассмотреть рисунка, само наличие знамени свидетельствовало о том, что сюда направляется не простой гость. Прошло немного времени, садники приблизились ветер развернул знамя так что свет факела упал на него и кильмар увидел ладью с мечами вместо вёсел королевское знамя констатировал углар посланник или его величество ответил кильмар рассеял лилию и обернулся к министериалам и оруженосцам дольн найди синишаля или кого-нибудь из его помощников и узнай готовы ли апартаменты предназначенные для короля дольн убежал А Кельмар указал на одного из солдат. «Ты! Как твое имя?» «Фагас Зейен, господин командор». «Беги в конюшню и растолкай конюхов, а потом на кухню и посмотри, есть ли там кто-нибудь из поваров. Возможно, наши гости захотят поесть или выпить». Когда Фагас последовал за Дольным, Кельмар обернулся к рыцарю. «Продолжайте наблюдать. Если что-нибудь еще заметите, немедленно сообщайте. Я буду внизу». В сопровождении второго оруженосца командор спустился вниз. Внутренние ворота были открыты. Кельмар пересек каменный коридор внутри Барбакана и добрался до караула у внешних ворот. Потрескивали вложенные в скобы факелы. Один из караульных сидел у стены и дремал, но, будучи разбужен пинком второго, заметившего командора, вскочил на ноги, как ужаленный. «Опускайте мост!» — приказал Кельмар. Министериалы бросились к подъемнику. «А ворота...» Спросил один из них крутя ворота. Не надо. Сначала пусть назовутся. Мост был уже опущен, как внизу появился Хейн. Господин командор, Углар разглядел всадников. Это не посланник, а сам король. Эльмар кивнул, разрешая ветерану вернуться наверх. Открывать? Снова спросил тот же караульный, кивая на ворота. Эльмар посмотрел на него с раздражением. Плохо слышишь? Я же сказал, сначала пусть назовутся. Мы уже и так пошли им навстречу, избавив от необходимости орать с той стороны рва. Потянулись минуты ожидания. Прибежали караульные из двух других постов на стенах, дабы сообщить о приближающихся всадниках. Кельмар отправил их обратно, отчитав за нерасторопность, затем вернулся долин. Комната готова, господин Кельмар, сейчас греют воду. Почему ты так долго? Спали все, пока разбудил Спустя ещё несколько минут Кильмар услышал топот копыт по опущенному мосту. Орвавшись открыть ворота караульной, отодвинул доску, закрывавшую смотровое окошко, и прокричал: "Назовитесь!" "Энклет I, хозяин земли и моря, король Антикии и островов", донёсся ответ. "Теперь открывайте", приказал караульным Кильмар и двинулся обратно во двор. Встречать короля в каменном коридоре барбакана, путаясь под копытами его лошади, Командору не хотелось. Он услышал лязг дозового и скрип петель за своей спиной. Отошёл в сторону, пропуская всадников. Их лица Кельмар не успел рассмотреть, но по богатству одежды и конской упряжи король узнавался сразу. Когда всадники миновали барбакан, Кельмар поклонился, и его примеру последовали все слуги, оруженосцы и министериалы, находившиеся во дворе. Вижу, моё сообщение достигло вас. сказал невысокий рыжеволосый мужчина с жиденькой бородкой и невыразительными чертами лица, ловко спрыгивая с лошади. Надеюсь, все магистры здесь. Да, ваше величество, ответил Кильмар. Мы получили послание, и главы всех орденов собрались, как вы и хотели. Комнаты для вас и ваших людей приготовлены, о лошадях позаботятся. Прошу следовать за мной.